293. Матерь Агни-йоги Казалось бы, просто. Только объединиться и пожинать плоды этого блага. Но что-то мешает. Что? Немалые ли комочки, иглы и шипы, которые временами засоряют сознание, которые, допущенные в мыслях по отношению к близким, явно и остро мешают полному гармоничному единению? Мелкие обиды, недовольство друг другом и особенно осуждения и прочие очень мелкие недопустимые чувства, возникающие в сознании, служат неодолимой преградой полноте единения. Их из сознания надо изъять. И именно сама их ничтожность препятствием служит светоносности неограниченного единения. Не нужны эти малые чувства для гармонического слияния аур. Они подлежат полному устранению, сознательному и безоговорочному.